Глава десятая. Он ежедневно поднимал черныша, садился на загривок и говорил «полетаем». А если не приходил или медлил, черныш хватал сбрую в пасть, вихрем вылетал из пещеры и огромными скачками бросался искать обожаемого родителя. Несся к другим пещерам, отыскивал дорогого и самого любимого человека на свете, клал огромную башку на колени и вопросительно смотрел в глаза. Народ, хоть и привычный к вольным драконам, Шарахался от неожиданности, когда это черное чудовище несется прямо на тебя огромными прыжками, а из громадной оскаленной пасти свисает сбруя, с ремни. «Сейчас», — отвечал Игельд, — «сейчас, закончу разговор и полетим». Черныш терпеливо ждал, когда Игельд приладит на загривке втрое сложенную кожу, а то сразу протрет штаны и привяжет ремни. Это неслыханнейшее наслаждение — видеть мир сверху. Так могут чувствовать только птицы. Нет, даже птицы не могут, они рождаются с крыльями, а человек рожден ползать и обретает силу и власть полета. От безумного счастья вскипает кровь. Кружится голова, он не раз ловил себя на странном желании расстегнуть ремень и, распахнув руки, самому полететь на перегонки с чернышом. Только первый год они летали над горами, потом над всей Куявией, затем Игельд осторожно, но настойчиво начал увеличивать нагрузки, заставлять летать над пугающим и бескрайним морем. Усталый черныш стонал, хрипел, просился брякнуться на землю и отдохнуть, а если над морем, то готов поплавать, как коровья лепешка. Но Игельд неумолимо заставлял летать и летать, выбрав место над ровной степью, а то и вовсе над озером. И если черныш вообще от усталости не сумеет правильно опуститься, то хоть не поломает лапы, не свернет шею. За годы таких полетов у черныша отросли такие крылья, что Аппаница и Якун не верили глазам своим. То и дело щупали и замеряли чудовищные глыбы мускулов. Игель давал Чернышу отдохнуть 2-3 дня, только кормил и следил, чтобы тот отсыпался. Потом совершал проверочный полет на дальность. Вернувшись, рассказывала Паница, где был, что видел, что старый смотритель верит и не верит. Таких драконов просто еще не существовало. Даже в самых старых хрониках никто не упоминал о таких удивительных драконах. Мудрецы сказали бы, — заявила она однажды, — что это магия. Якон сидел за столом рядом. Он кивнул и подтвердил. Но ведь в самом деле магия. Апаница не понял, удивился. — Какая? — Самая сильная, — ответил Якон, — которая может все. Он перегнулся через стол, схватил Игельда за руку и положил ее на стол ладонью вверх. Игельд опустил взор на свои толстые, ороговевшие мозоли, желтые, твердые, как конские копыта застеснялся, вырвал руку и спрятал под стол. Аппаница посмотрел на Игельда с нежностью. «Вот какой магии!» — сказал он Якуну. «Ты прав, сильнее ее нет ничего на всем белом свете. Игельд ею владеет, как никто здесь». Стена, преграждающая путь ветру в долину, с высоты выглядела тонкой щелочкой, даже листиком застрявшим между двумя горами. И жители забыли о постоянном свирепом урагане. Вообще, это была, пожалуй, единственная на белом свете стена, которую поставили для защиты не от людей или зверей, а от ветра. И в стене тоже уникальные врата, которые закрывают не перед врагами, а перед ветром. Если оставить открытыми, то могучий поток воздуха превратится в ураган, сметет все, что рискнет оказаться на пути. Игельд с самого начала забраковал ворота, которые предлагали опытные строители, с двумя распахивающими широкими створками и красивыми запорами из толстой бронзы. Ветер не даст закрыть, а распахивать будет с такой силой, что створки быстро измочалятся в щепы, ударяясь о столбы. Какую бы сторону не поставить открываться, все равно и неделя не пройдет, как створки надо менять заново. Но можно поставить ворота другого типа. Он тогда долго объяснял, показывал, ссылался на то, что не сам придумал, а подсмотрел в дальних странствиях. Но теперь вместо привычных створок в массивном проеме ворот всего-навсего одна широкая стена, что поднимается огромными воротами, наподобие тех, что у каждого котлована с драконами. Опустите того проще. Можно воротом, а можно просто бросить ручку, завертится сама, а створка ворот рухнет обитым железом краем, отсекая ветру хвост, а то и голову. Но всякий раз, когда ворота поднимают перед прибывшими, стражи не могут удержаться от хохота – когда невесть, откуда взявшийся ветер подхватывает перепуганных и ничего не понимающих людей и животных, вносит через узкие ворота и пропадает отрезанный, упавший, как острие топора, творкой ворот. Игельд с жалостью и сочувствием смотрел на троих мужчин и одну девушку, что вели под усы тяжело нагруженных коней. Вечер уже поджег облака, закат огромный, кровавый, на пол неба, скоро стемнеет, переселенцы это знали и сами, едва не падая от усталости после изнурительного подъема по опасной горной дороге, сейчас тащили коней под устцы понукали, обещали скорый отдых, отборное зерно и сладкую воду. Они остановились на площади, смотрят в растерянности, где же постоялый двор, как можно без постоялого двора, что-то спрашивали местных им указывали в разные стороны. А женщине, как заметил Игельд, указали прямо на него. Она оставила коней, пошла в его сторону быстрым шагом, высокое, собранное, в сером бесформенном плаще, скрывавшем фигуру. В трех шагах сбросила капюшон, и словно солнце вспыхнуло на площади. Оранжевый свет победно пошел от гривы длинных золотых волос, а большое багровое солнце над вершинами гор помолодело и чуть приподнялось, чтобы посмотреть на свое юное отражение. Золотые волосы освобожденно хлынули по плечам и спине. Теперь он видел, что это молодая, очень стройная девушка, гибкая, но с сильным развитым телом. В ее лице он сразу прочел отвагу и решительность, даже дерзость. Она смотрела влюбленными вместе с тем удивленными глазами, и еще он успел увидеть, но не рассмотреть, крупные, синие, как небо над горами глаза. «Игельд!» — услышал он ее чистый, немного хрипловатый голос. В нем звучало сильнейшее изумление. Я даже не думала, что вырастешь таким красивым и таким... громадным. Он всмотрелся внимательнее. Ее остроскулое лицо словно растопилось, превратилось в круглое детское. Исчез прицельный прищур. Взор стал по-детски ясным и чистым. Он запнулся, спросил с неуверенностью. «Яська?» Она счастливо засмеялась. Бросилась на шею, обняла, жарко расцеловала. «Все-таки узнал. Мы же 10 лет не виделись, да?» Яська! Прошептал он, обнимая ее крепко и нежно. «Дорогая моя, как же ты изменилась? Почему мне казалось, что ты должна навсегда остаться такой, ну, сопливой, как была?» Она выдралась из его объятий, возразила негодующе, хотя глаза смеялись. «Я никогда сопливой не была, это ты. Ладно, я все бросила, когда услышала про долину Ингельда. Ты мне местечко возле себя найдешь? Или, если возле тебя занято, хоть где-нибудь?» Он смотрел с нежностью в ее бесконечно милое доброе лицо. Они жили бедно, очень бедно. Он не помнил такого дня, чтобы ему не хотелось есть, и не помнил дня, чтобы не работал по дому, не помогал в поле. У него вроде бы появлялись братья и сестры, но часто случались неурожаи. А было и такое, что страшная засуха терзала их землю семь лет подряд. Крикливые комочки затихали, потом исчезали. Выжили только они с яйской В их полуголодной семье мать оставляла им одну лепешку на двоих и уходила помогать отцу. Так вот, эта малолетняя сестра с презрительным видом отворачивалась от лепешки и говорила, что не голодна, что лепешка уже засохла, черствая, невкусная. У него сердце защемило. В щеки силой ударила горячая волна. А ведь он с облегчением хватал лепешку и жадно пожирал ее сам. Один! «Ты стала сильной», — сказал он с грустью. Работала много. Но ты еще и очень красивая, Яська. На себя посмотри, ответила она дерзко. Так ты найдешь мне местечко? Ты прав, я работала жестоко. Берусь за любую работу. Еще мне приходилось защищаться, как ты понимаешь. Я в самом деле сильная, умею драться. Так что я надеюсь, что ты научишь меня обращаться с драконами. Он ахнул, отшатнулся. Яська, не одна женщина, это же чисто мужское дело. Почему? Спросила она. Почему? Ты ведь в своей долине строишь новый мир. Говорят, даже создаешь собственное племя. Вот и создавай. Игильд тогда не нашелся, что ответить, просто ввел ее в дом и велел отдыхать, набираться сил. Но хитрая Яська быстро сдружилась со шварным и Чудином. Игильд ахнул, когда чудин съездил с Яйской в город драконов, а вернулись уже с дракончиком. Это мой зайчик, объявила Яська, я его так и буду звать. Мой замечательный зайчик. Он и по цвету такой же, верно? Серенький, тепленький, добрый. Я буду делать все, что скажешь, а в свободное время выращивать из него большого и красивого дракона. Он добрый Чудин пообещал всему научить. Ты же добрый, Чудин, верно? Чудин покраснел, засмущался, потупил взор и начал ковырять сапогом землю. Игельт скривился, но лишь развел руками. Однажды через ворота проехал огромный, закованный в железо всадник. Конь под ним шел спокойно. Не ронял пену, не дрожал, хотя следом не тащился заводной конь. А позади всадника на конском крупе покачивался объемистый тюк. Стражи уважительно провожали взглядами гостя. Свирепый ветер лишь распушил конский хвост и потрепал гриву, а конь даже не ускорил шага, да и сам всадник не изволил оглянуться. Спокойно и неторопливо доехал до площади, спросил Игельда, дождался, когда Игильд вышел из самого добротного и просторного дома. Но. Прогудел он могучим, как крев дракона, голосом, принимая еще поселенца. Он неторопливо снял закрывающее лицо шлем. Игельд ахнул. Радша! Великан соскочил на землю. Хорошо подогнанная груда железа на нем даже не звякнула. Раскинул руки. Улыбка растянула губы едва ли не шире, чем раскинул руки. «Дай тебя обнять. Ты стал еще крепче. Настоящее дерево. Нет, у тебя тело, как из камня». «Ты случаем не из рода каменных исполинов?» «Случаем нет», — ответил Игельд, улыбаясь. «Хотя кто знает, мы простолюдии не ведем родословных». «Ты в гости?» — Радша покачал головой. «Разве я не сказал?» «Нет, хочу поселиться у вас». «Я там продал домик, все мое имущество со мной. Город драконов все больше становится просто городом, где драконов все меньше и меньше, а народа уже как тараканов. У вас же пока наоборот». Подошел Апаница, крепко обнял Радшу, сказал с удовольствием. «Ну вот, теперь у нас и собственная армия. Пусть пока из одного человека, но есть». «Апаница», — сказал Игель с укором, — «зачем нам армия? Пусть Радша пока отдохнет, а потом сам себе придумает, чем заняться». Он жадно всматривался в лицо великана. Оно почти не изменилось. Игельд лихорадочно пытался представить, сколько же Радше лет, Ведь он всегда казался ему таким же могучим великаном, но для ребенка и 20-летний кажется чуть ли не стариком, когда оценивают по росту и ширине плеч. А радша всегда такой. Ну ладно, даже если ему тогда было лет 25, то сейчас 35, и еще далеко не старик, не старик. Радша вступил в жизнь долины без всякого привыкания и вживания в новый быт. Видел все, как начиналось, знал здесь почти всех. Уже со второго дня предложил, что теперь, когда столько народу в долине, как-то обезопасить бы, поставить крепость. Но Игильд отмахивался. Какой дурак вздумает подниматься по узким горным тропам, чтобы напасть на бедных горцев? А если кому и вас пробраться, чтобы украсть детеныша дракона, то ему придется наступать на ноги очень многим. Но Радша не унимался. Убеждал, доказывал. Игильд, наконец, заколебался. Природа сама позаботилась о том, чтобы такой работы было поменьше. К тому же надо чем-то занять крепких здоровых мужчин, что прибыли с равнины и не знают пока чем заняться. Горы убрали долину в каменный мешок, окружив почти сплошным кольцом отвесных скал. Совершенно неприступных. Но горловина сужается в двух местах. Самым узком уже поставили стену. Но перед нею довольно широкое каменное плато. Дальше горы сужаются снова. Радша уговаривал поставить крепкую стену и там, но Иглет решил, что это уж чересчур. Если поставить стену, где поуже, доказывал Радша, то перед нею останется еще, смотри, какая площадь. Целое конное войско разгуляется. А если там, где я хочу, то вообще запрем вход к нам в долину, а на той узкой тропе не поставить даже маломальского тарана. Игель тахнул. О каком таране ты говоришь? Кому нас таранить? Радша развел руками. Не знаю, но я прожил почти вдвое больше тебя. Уже знаю, как все меняется. Нет, сказал Игельт. Это слишком много работы. У нас сейчас свободные руки девать некуда. Так заставить делать бессмысленную работу? К тому же все меняется, как ты говоришь. Сейчас им нет работы, но к вечеру вполне может случиться так, что людей не хватит. Нет, Радша, я тебя люблю и глубоко уважаю, но ты уж чересчур осторожен. Старость предусмотрительна, вздохнул Радша. Ну какой ты старик. Пойдем, я тебе покажу, чему Черныш научился за это время. «Сам не хочешь вырастить дракончика?» Радша поколебался. Наконец отмахнулся. «Хочу, но не стану. Не сумею. Для меня кони привычнее. Да и поздно мне учиться новым трюкам. Это твоя яська чудеса показывает». В долине, кроме черныша, обитали еще двое молодых драконов. Их в свое время принесли беловолосы чудин, а также носились друг за другом и таскали за хвосты, приставали к прохожим с десятка молодых дракончиков, больше похожих на крупных ящериц. Они же затевали игры и драки, напрыгивали, будто охотились на лапы черныша, бросались на него из засады, повисали и с наслаждением пытались вонзить молочные зубки в покрытый сверхпрочной чешуей хвост. Яська в свое время упросила чудина. Тот сам выбрал и подарил ей маленького дракончика, как можно меньше, чтобы могла носить на руках. Она его назвала зайчиком, такой же серенький, мягкий и робкий. «Яська и не хотела злого, тогда придется держать на привязи или в закрытой пещере, лучше пусть носится по долине, к нему привыкнут и он привыкнет, что все люди друзья, ссориться с ними нельзя». Беловолосы Чудин воспитывали своих так, как в свое время Игильд. Нагружали, разве что не ели из одной миски, но теперь необходимости не было, Посуды хватало, как и еды. Правда, чернышу уступали и в силе, и в росте, как ни нагружай, А то и нечеловеческой нагрузки уже нет, что прошли Игель со своим дракончиком. Зато росли послушными, преданными, ходили следом, как утята, заглядывали в глаза с ожиданием, ну прикажите нам что-нибудь, прикажите, мы сейчас же покажем, какие мы послушные, хорошие. К ним привыкли настолько, что даже люди, никогда раньше не видавшие драконов, а пришедшие сюда только ради залежей золота или железа, не вздрагивали, когда через плечо внезапно опускалась громадная пасть на огромной шее. Более того, краткой совали в распахнутую пасть припасенную булочку, не страшась, что откусит и руку. А если хозяину удавалось застать за таким нехорошим занятием, оправдывались. да оно ж такое голодное, вон какими глазами смотрит». «В котлованах лучше», — однажды сердито сказал Беловолос. Там зверь знает только хозяина, а мы его уже превратили в попрошайку. Пузо по земле волочится, так нажрался, а глаза у него, видите ли, голодные. Не понимают, что дракон, выпрашивая лакомство у человека, делает это не от голода, а повышает статус. Или добивается ответа на вечный вопрос, сказала Паница с улыбкой. Какой? А ты меня любишь? Да, но так каждый может отравить, дракон должен брать только из рук хозяина. А Паница вздохнул, развел руками. «Верно, это сейчас у нас безопасно. А когда понаедут всякие?» Игельд, который со своего угла прислушивался, не вступая в спор, спросил с неловкостью. «Да какие всякие? Кто сюда приедет из теплых и сытных равнин?» «Эх, игильд сказала Паница со вздохом. «Люди меняют столицы на бедные деревне не только ради сытости». В городе драконов, где сперван с насмешкой относились к полоумным, что ушли вслед за мальчишкой высоко в горы, где несколько лет сочиняли смешные истории про недотеп, которые решились с драконами жить в дружбе и обучать их так, как придумал мальчишка, а не как вилит многовековой опыт предков, сперва медленные и очень нехотя оставили шуточки, потом встревожились, начали совещаться, как поступить правильно. Напрасно Игельд мечтал, что теперь и там поверят в правильность его обучения драконов, «Сами начнут так же?» «Нет, в Куябу пошли доносы, что группа сумасшедших выкрала ценных детенышей драконов, тайком выращивает в уединенном месте, что-то задумывают, то ли сносятся с врагами Куяви, то ли сами замышляют что-то недоброе». Игельд в отчаянии восклицал. «Как они могут? Ну разве же можно так? Это же нехорошо!» Смотрители кивали, соглашались, лица оставались хмурыми. Апоница подытожил. Это рано или поздно должно было случиться. Удивляет только Игиль, да у него слишком уж чистая душа. К нам относились снисходительно, пока считали выжившими из ума. Но сейчас мы уже перехватили половину заказов, что раньше выполняли в городе драконов. Нас здесь горстко, мы богатеем быстро, к нам тянется народ, а мы уже берем не всех, а отбираем для поселения и еще строже, чем отбираем драконов. Скажи, Игильд, ты за один перелет на своем черныше доставил послание Тулея и его дары царю Вантита? Вот видишь, за один, а в городе драконов взяли бы за это втрое дороже, а везли бы на их медлительных драконах трое суток. Тем драконам надо часто отдыхать. А это тоже риск. Могут встретить разбойников. Никакой их дракон не спасется, если наскочит дюжина отважных сорвиголов. И ценные дары будут потеряны, и тайное послание, что куда важнее. И после этого ты хочешь, чтобы в городе драконов нам не пакостили? «Но это же нечестно! воскликнул воскликнул горестный Игельд. Смотрители переглянулись, Апаница спросил участливо. «Ты не Артанин случаем?» «При чем тут Артани?» «Да это они всегда о чести. А Куявов забудет прежде всего целесообразность. Так пусть и переходят на доброе воспитание драконов, и у них будут такие же». Снова переглянулись, Апаница развел руками. «У тебя доброе сердце, ты всем готов поделиться и все готов отдать. Но дело в том, что они даже взять не могут. Почему?» «Увы, причин много. Одна из них не могут вот так просто похоронить все, чем занимались они, их отцы, деды, прадеды. А те твердо и обоснованно утверждали, что драконов нужно подчинять болью. И это верно, это проверено веками. Ты ведь их не опроверг, ты просто нашел еще один способ. Я даже не скажу, что он лучший». Игельд насторожился. Холодная волна прошла по телу. «Что ты говоришь?» «Все верно, Игельд». Болью удается подчинить всех драконов. А лаской и воспитанием, ну, тоже, может быть, удалось бы всех, но тут и люди должны быть другие. Ты не заметил разве, что никому не удается вырастить дракона, который не то что лучше твоего черныша, а хотя бы приблизился к нему? Вот видишь, болью может работать почти всякий, любовью, увы, очень немногие». Да, любовью можно добиться большего, но и сам учитель должен не просто работать с драконом, как работают в городе, а жить его чувствами, понимать его, любить, горевать вместе с ним, стонать, когда тот прищемит лапу или загонит занозу. Здесь собрались такие, но в городе подобных сумасшедших не осталось, все здесь. Да и то, знаешь, кое-кто даже здесь не выдержал, вернулся в город, а значит вернулся и к старым простеньким, зато надежным методам. Да, они не дают многого, как у нас, зато дают наверняка. И без особых усилий. Ну, опять же, в сравнении. В сравнении. Ведь то, что мы называем жизнью, они считают, что мы рвем жилы и стязаем себя на этой жуткой работе. Шварн сказал весело. А разве не так? Ладно, ладно, пошутил. Я слышал из Куябы, к нам приедут Беры от самого Тулея. Чтобы, значит, все закрыть, все порушить, а наших крылатеньких передать обратно в город драконов. Что делать будем? Все затихли. Игельт прошелся вдоль стола. Но видел только затылки. С ним никто не хотел встречаться взглядом. В глазах молодого основателя настоящее отчаяние. Наконец Игильд тяжело вздохнул, сказал хриплым голосом. «Противиться не можем. Мы куявы, а Тулей наш царь. Единственное, что можем, доказать, что мы лучше, а значит важнее для Куявии. Думаю, что для Тулей и мы, и город драконов, одинаково мелкие мошки. Никому из нас не отдаст предпочтение». Вот прямо сейчас. Мы должны доказать, что мы лучше. Апоница буркнул. Другим мы как раз и доказали. Лучше бы не доказывали. Шварн задвигался, посмотрел по сторонам, хмурый и невеселый, спросил с надеждой. Что-то надумал? Нет, признался Игельд, но добавил. Но что-то придумаю. Бофор, один из самых молодых воспитателей драконов, привез новости, что в городах, особенно в областях Нижней Куявии, что граничит с Артанией, начали закупать в больших количествах муку, зерно, мясо, скупают орехи, крупу. Всего набирают столько, сколько бывает предложено. По стране поползли непонятные слухи. На базарах толкуют о дивных видениях, о хвостатых звездах. Кто-то видел встававших из могил мертвецов – Один из городской стражи клялся, что своими глазами видел, как гигантская метла ударила по небу, и там вспыхнул пожар. Все сходилось к тому, что вот-вот грянет война. Да не простая, не те стычки на границах, что случаются каждую неделю. Не малая, что раз в год, а большая, великая, когда сдвинутся с места народы, когда будет плач великий, а вороны обожрутся так, что не смогут больше летать. В доме Игельда, где хозяйничала Яська, собрались наиболее уважаемые жители, оценивали слухи, прикидывали, что можно поиметь для родной долины. А когда пришел Игельд, в нижнем зале, уже целом зале, стоял дым коромыслом, горели печи, жарилось, пеклось и варилось, а Паница встретил с виноватой улыбкой. «Мы тут проголодались, пока сводим концы с концами». «Неужели так плохо?» — спросил Игельд встревоженно. «Где?» «Слухи сводим концы с концами», — объяснила Паница. «Ты извини, что хозяйничаем в твоем доме, но Яська прямо настаивала». Яська мило улыбнулась. Веселая, бойкая, раскрасневшаяся, похожая на резвую белочку. Игельц с порога оглядел собравшихся. В груди болезненно ёкнуло В простой комнате за длинным добротным столом сидят Радша, Апаница, Беловолос с Чудином. Они так и ходят вместе, хотя оба уже обзавелись семьями. Бофор, а во главе устроился Ортарт. Степенный и рассудительный, перебрался совсем недавно. Здесь и его близкие, и гильты Яська. Быстро и ловко завладел одной из золотых жил, поставил две плавильни, сперва работал с утра до ночи сам, а теперь уже нанял работников. Сам только приглядывает. Вообще приглядывается ко всему. А к его осторожным и взвешенным советам прислушиваются даже воспитатели драконов. Игельд прошел к свободному месту за столом. «Да какой он мой!» — сказал он жалобно. «Вы его же сами построили, я пальцем не шевельнул. В нем удобнее всего проводить сборы старейшин или отцов города. Вот пусть и будет». Аппаница прервал строгим голосом. «Этот дом твой. Отец у города один. Ты. И у всей долины. Ты. На том стоим и стоять будем, чтобы разброда не было, даже чтобы возможности не было». «Есть хочешь? Из самой Куябы привезли замечательное вино». «А что за новости?» «Сперва поешь», — буркнула Паница, отощал весь. «Что мы за народ, что своего отца-основателя так морем работой?» Игельд не понял, насмешничает или в самом деле заботится. Но Ноздри уловили ароматы зажаренного мяса. В желудке беспокойно задвигалось, начало отдирать от позвоночника прилипший живот. Из новостей было главным, что цены на зерно сразу взлетели в пятеро. Правда, зато перестали покупать дорогую одежду, прекратили строить дома. Потеряли работу каменотесы, столяры. Прибавилось работы оружейникам, кузнецам, добытчикам руды. Золотых дел мастера работали, как работали. Золотые вещи легче унести, легче спрятать, чем богатый дом или несметные стада. Не знали землепашцы, стоит ли поднимать землю плугом, хотя пришла пора, не опоздать бы. Еще на околице встречали торговцев, и прежде чем смотреть их товары, жадно выспрашивали новости, бросались ко всем проезжающим через их села и города. Никто не мог объяснить толком, что затевается. Сартани вроде бы совсем недавно заключили вечный мир. Артанские купцы пригоняют несметные стада и уже сбили цены на мясо в пятеро. Зато покупают в втридорога – шелка, богатую утварь, которую не умеют сами делать, дорогое вино, украшения из золота и драгоценных камней. Не могло вроде быть войны со Славией, та тоже никогда не нападала на Куявию. Ей достаточно того, что из куявских войск, что вторгались в Славию, не вернулся ни один человек. Разве что таинственный Вантит, о котором знали меньше всего, решил вторгнуться в богатые земли где есть и золото в земле, и железо, и олово. Также богатым мрамором, где самая жирная на свете земля, на которой растет все. Все ждали, когда он поест. Игельт это видел, глотал от смущения, почти не прожевывая, давился, торопливо запивал слабым вином. Ортард, поглядывая на него из-под косматых нависающих бровей, заговорил рассудительно, медленно. — Ты ешь, ешь, не торопись, мы просто пока рассуждаем вслух. Что, мол, должны делать? И должны ли вообще? Понятно, что если и начнется война, что маловероятно, то до нас не докатится, это понятно. Кому мы такие бедные нужны? Но любая война требует массы людей, золота, оружия, еды. Все это гибнет, горит, исчезает. Как все мы знаем, кто-то именно на войне наживается. Хотя бы поставщики доспехов и хороших мечей. — И кони-заводчики, ставил Радша. Вот — Вот-вот. «Что мы можем делать и должны ли?» Все помалкивали, осторожно поглядывали друг на друга. Игильд торопливо запил вином, и хотя голод еще не утолил, но неловко заставляет себя ждать таким уважаемым людям. Отодвинул кубок, вытянул руки на столешнице и сделал вид, что слушает с вниманием. «Да, верно, должны ли они что-то делать вообще? Куявия, как артания, или Славия, вся из множества племен». Хоть и одного корня, но иной раз держатся разных обычаев, а то и вовсе призывают разных богов. Здесь, в предгорьях, всегда, как говорят, жило воинственное племя бойков. Вообще-то раньше бойки не были воинственными, но более многочисленные соседи оттеснили в горы, где защищаться легче. Там бойки сумели отстоять себя, а постоянная необходимость быть на страже научила этой самой воинственности. Потом пришли более спокойные времена. Но мир уже поделен, долины захвачены гуцами и верхонцами. байки с трудом выживали охотой в горах, потом сумели приручить драконов, и с той поры начался их взлет как единственного народа, который мог общаться с драконами. Нередко только появление дракона с человеком на загривке решало исход битвы, так что бойков ценили, им платили щедро, нанимали перевозить срочные послания. Учитывали то, что в случае необходимости на драконе можно перебросить одного-двух важных людей из конца в другой конец страны. В конце концов, высоко в горах, подпитомники для молодых драконов выбрали обширную и удобную долину. С трех сторон на вершинах поднялись черные башни колдунов. А в долине постепенно вырос целый город, который люди равнины со страхом называли городом драконов и рассказывали о нем жуткие истории. Увы, когда в Куявию вторгся Ютига и началась долгая затяжная война, царям стало недоразведение драконов. Потом Ютига все-таки захватил трон, но все, что он делал, это крабил страну, развлекался, то и дело казнил сотни знатных людей, подозревая в попытке свергнуть его с трона. Наконец, в самом деле его свергли, только это пришло не изнутри, как ожидал Ютига. А некий пастух в горном селении или простой охотник услышал глаз, призывающий идти на Куябу и освободить ее. Пошел и в самом деле освободил. Правда, по дороге у него набралось около ста тысяч разношерстного войска. Но и этот герой, пастух Тулей, драконами совсем не интересовался. Более того, их хозяевам не доверял, услугами почти не пользовался, денег на содержание не выделял. Вообще, по слухам, все последние цари слишком притесняли маленький гордый народ Байков, лишали многих прав, завоеванных в нелегкой борьбе. И потому главы родов Байков очень неохотно шли на службу к Куявскому царю. Игель сжал кулаки, вспомнив рассказы стариков про старые времена, когда те дрались сортанами в степи, настигали славов в их же лесу, встречали жестоких вантийцев на море и топили их вместе с кораблями. Много подвигов они совершили с драконами и без них, много оказали услуг куяви. Их, правда, щедро жаловали, так как все должны видеть, что царь щедро справедлив, но тут же отодвигали подальше. Бойков не то что к трону, не допускали даже во дворец, а самая высокая служба, о которой они могли мечтать, это работа в городской страже. Но и то старики с горечью отметили, что в охрану вместе с одним бойком выходят два-три местных куява это было настолько обидно, что бойки перестали наниматься в столицу. Жили и работали в родных горах, но, понятно, молодые мечтали о возврате тех времен, когда бойки были в почете, окружены славой. И вот сейчас, когда в стране снова что-то назревает, как поступить? «А как сказала Паница, хлопнул ладонью по столешнице. «Мы пока должны заниматься своими делами. Будет нужда — позовут. Мы не откажемся, мы куявы». Но напрашиваться и предлагать услуги — это снова получить по носу. Ортард задумчиво потрогал нос, почесал переносицу. Глаза жутко косили вовнутрь, стараясь уследить за пальцем. «Лучше подождать», — согласился он. «Поспешишь, людей насмешишь, а дракона такого и вовсе Пока что нам все на руку, заказы сыплются со всех сторон. И все готовы платить втрое больше, чем раньше». Беловолосый чудин кивнули разом. Уортард прав хоть вроде бы копается в золотой жиле и не знает о ценах на перевозки. Хотя Ортарт есть Ортарт, старается знать все цены.